Мы найдемся, как на концерте. Дело просто в моей линце. Я подумываю о смерти. Смерть и кает на том конце. Лживости не хватает. И тогда из меня раздалось что-то такое. Сердце тебе не хочется покость. Ой, а давайте сначала.